Беда приходит в дом нежданно, но если светло сердце, то дай бог всем ее встретить, как она. К старухе по вечерам заходили дети, люди, каждый день сказывала она им сказки. «Дай бог вам, деточки, счастья, будьте счастливы, верьте солнцу и не обижайте землю, она добра к нам, дети». Однажды утром она попросила Добриту прибрать хату, и вот в погожий светлый день, оделась в белую рубаху, тихо вышла утром к солнцу. «Земля моя, за всю жизнь тебя благодарю. Ты тепла, щедра». Долго любовалась красотой весны, а когда дети подбежали к ней, бабушка была мертва. Кругом было тихо, ясно. И спокойно обсыпали зерном, отдали земле. И осталась ее песня «Веснянки».